Зоська, отвернувшись, сосредоточенно ковыряла носком сапога в снегу. В овражке было затишно. Падал редкий снежок. Ноги в постоянно сырых сапогах скоро начали зябнуть, но несильном моросе. Антон напряженно соображал, что делать, с какой стороны подойти к сержанту или хотя бы к Зоське. Он чувствовал, что пока была такая возможность... Потом она может исчезнуть, и он ни к чему, ни с какой стороны не подступится. Но он ничего не надумал, хотя прошло, наверное, побольше двадцати минут, и Салли не возвращался. Это его невозвращение стало заметно тревожить сержанта, который, стоя на дне овражка, и заложив руки в карманы поношенные с рыжими подпалинами от костров шинели,